Симочка. Эту маленькую, сухонькую, сморщенную, в течение многих лет не менявшую ни облика своего, ни возраста старушку на улице, где она жила, не любили. Не любили ни до войны, ни во времени ее, ни после. Все считали ее вредной, завистливой и злой, и даже в глаза, не стесняясь, выговаривали, что она, знается, с нечистой силой, способна напустить порчу на кого угодно, а иногда и прямо называли колдуньей. Звали ее Симочкой». Ее боялись, с ней избегали встреч, чувствовали себя не в своей тарелке, испытывали тревожное беспокойство те, возле чего дома она вдруг останавливалась, кому заходила во двор или в избу по той или иной надобности, а то и вовсе без надобности. Чаще всего она подгадывала заходить тогда, когда люди завтракали, обедали или ужинали, хотя ее нигде и никто не приглашал за стол. Перестав жевать, отложив в сторону ложки, в оцепенении уставясь на гостью, все ждали, зачем она пожаловала на этот раз. Обычно она просила на часок или до завтра щепотку соли, пяток спичек, кружку дрожжей или кислого молока на закваску и тому подобные предметы повседневного потребления, в которых и отказывать было неудобно, и давать боязно, опасно. Симочка нисколько не заблуждалась в отношении к ней жителей небольшой улочки – Более того, она всегда это отношение поддерживала и демонстративно укрепляла. В многочисленных карманах своих старых и постоянно грязных юбок она, например, имела обыкновение всегда носить массу каких-нибудь разноцветных стекляшек, ниточек, лоскутков, ржавых гвоздиков, птичьих перышек, камешков, огрызков, гребешков, гребенок. Там было сколько угодно пучочков овечьей, коровьей или козьей шерсти, конского или человеческого волоса, замысловато заостренных палочек, корешков трав и прочие чепухи. Были в них и пузыречки с солью, и спички, которые она просила одолжить на часок или до завтра. В ее карманах позвеньковали даже старинные, вышедшие из употребления монетки, копейки, семишники, алтыны, пятаки, гривенники. Получив отказ какой-либо просьбе одолжить, скажем, пяток спичек или щепотку соли, Симочка покидала хозяев, бормоча, и нашептывая что-то не очень лестное в их адрес. Выйдя же через пару минут за ней следом, хозяева с удивлением, негодованием, а то и страхом обнаруживали за порогом своей избы беспорядки, разбросанные симочкой, те же несколько спичек или рассыпанную соль. Она могла оставить под дверью сложенные крестиком заостренные палочки, подвязать к воротам пучок сушеных корней, намотать на ручку калитки полуистлевшие нитки, прикрепить к окну ленточку или подбросить на дорожку сломанный гребешок. И все это Симочка делала вроде бы тайно, отказываясь даже, что именно она является автором этих проделок, и в то же время с трудом скрывая радость, когда эти проделки обнаруживались и приписывались ей. Особенно ее радовало, когда при этом люди выходили из себя, расстраивались и даже грозили устроить ей в ответ какую-нибудь пакость. «Попробуйте, попробуйте, погляжу я, что с вами потом будет, погляжу». И эти угрозы действовали, останавливали людей в их желании напакостить симочки. Молва настойчиво закрепляла в сознании и памяти людей случаи, когда у одних отказавших симочки в кружке молока, например, корова резко снижала удои. У других, где ей не удалось выпросить, допустим, дрожжей, хозяйка надолго утрачивала умение выпекать ранее получавшиеся удачными хлебы, не одолжили соли, породили ссору в семье. И даже если ни в чем не отказывали, все равно последствия, как утверждала опять-таки народная молва, всегда оказывались для взаимодавцев неблагоприятными. Симочка обладала каким-то поистине звериным чутьем или еще чем-то подобным. Она безошибочно то ли угадывала, то ли чуяла, то ли узнавала о каких-либо событиях или происшествиях, которые происходили или должны были произойти в той или иной семье, Например, должна быть приобретена новая вещь или родится ребенок, отелиться у кого-то, не будь корова, объегниться овца, даже окатиться кошка. Симочка обязательно стремилась побывать в такой семье в день события или накануне его. Такие ее посещения люди всегда воспринимали как дурной знак, как сглаз, как желание напустить порчу и со страхом, трепетом ожидали наступления всяческих недобрых последствий. Таким образом, Симочка держала под каблуком чуть ли не всю улицу, буквально терроризировала ее и заставляла себя бояться. Зачем ей это надо было, она, пожалуй, сама не ответила. Во всяком случае, какой бы то ни было корысти, она из этого не извлекала. Тем не менее, раздражать людей, внушать им, что она обладает какой-то непонятной для них силой, держать их в постоянном напряжении ей нравилось. Взрослая часть населения хоть и отчаянно поносила Симочку – Доходя до непристойных выражений и прямых оскорблений по ее адресу, дальше слов, однако, не шла, ответных действий не предпринимала, а вот ребятишки, не столь подверженные суеверным штучкам, оказались смелее.